Глава двадцать Суд над Лорой. Умные присяжные и образцовый судья. Есть восемь граней неизвестности и столько же граней заблуждения. У крайнего заблуждения десять граней, у мрака их восемнадцать и столько же у совершенной тьмы. Это описание Нью-Йоркского суда присяжных. Взято из свода санскритской философии, переведенного Колбруком. Автор. Никто не может стать судьёю посредством учения. Человек может учиться весь свой век, но он не станет судьёю, если нет в его сердце мудрости. И однако, как бы ни был мудр человек, он не станет судьею, если к мудрости его не прибавится ученость. Древние Оэльские законы. Перевод со Старого Алийского. Дело штата Нью-Йорк против Лоры Хокинс было, наконец, назначено к слушанию на 15 февраля, менее чем через год после убийства Джорджа Селви. Если бы публика и успела забыть Лору и ее преступление, газеты, за несколько дней до процесса, начавшие кричать о нем, напомнили бы все подробности убийства но публика не забыла убийца женщина да еще молодая и красивая занимающая видное положение в вашингтоне и убившая человека с таким поразительным хладнокровием. все обстоятельства как нарочно подобрались чтобы случай этот запомнился прочно хотя за это время еще чуть ли не триста шестьдесят пять убийств одно за другим нарушали однообразие и скуку столичной жизни. К тому же время от времени газеты сообщали читателям что-нибудь новенькое о прекрасной пленнице, томящейся в заключении, о бедной жертве медлительности правосудия. Проходил месяц за месяцем и, вполне естественно, ужас содеянного отчасти изгладился из памяти, а в героине стали находить даже что-то трогательное. Возможно, защитники на это и рассчитывали. Возможно, по их-то совету Лора и стала интересоваться злосчастными преступницами своими товарками по заточению. И, не жалея денег, помогала нуждающимся. Газеты незамедлительно сообщили об этом читателям. Такие сообщения показывали Лору в выгодном свете и вызывали к ней симпатии. Зал суда был переполнен задолго до появления судей адвокатов и обвиняемый. Для иных людей нет большего наслаждения, чем любоваться медленной пыткой, которой терзается подсудимый, если ему грозит смертный приговор. Со столь изысканным удовольствием сравнится только зрелище смертной казни, где еще во всем блеске проявляется человеческая изобретательность, ум и энергия, как ни на крупном уголовном процессе в выступлениях искусных юристов где еще можно любоваться подобной изворотливостью и проницательностью, подобной ловкостью и красноречием. В суде над убийцей есть все, что нужно, чтобы пощекотать нервы присыщенной публики. Возможность роковой развязки придает особую значительность каждому слову и каждому взгляду. Стараясь ничего не упустить, зрители пожирают глазами каменные лица присяжных, воинственного прокурора и преисполненного энергии защитника, бесстрастного судью, снидаемого тревогой подсудимого. Жадно ловят они каждое слово в ожесточенных спорах юристов о толковании закона. Тщательно взвешенные решения судьи жадно следят за поединком между юристами и свидетелями. Сочувствие толпы непрестанно колеблется, следуя всем оттенкам благоприятных или неблагоприятных свидетельских показаний. Затаив дыхание, выслушивает она напутствие судьи присяжным. Она быстро проникается враждебностью или, напротив, симпатии к обвиняемому и столь же быстро отдает предпочтение прокурору или защитнику. Ее приводит в восторг смышленый свидетель, неожиданным ответом, опрокидывающий все расплетения неугодного ей юриста. Нигде так не радуются шутки, даже самой убогой, нигде не награждают острика столь бурным одобрением, как на процессе об убийстве. По ту сторону барьера молодые адвокаты и привилегированные завсегдаты уже заполнили все места. Свободны только стулья, отведенные за столом для тех, кто причастен к делу. По другую сторону, в зале, яблоку негде упасть люди сидят на подоконниках стоят в проходах дышать уже нечем такая духота бывает только в суде воздух точно отравлен всеми мыслимыми на земле преступлениями которые год за годом входили сюда в образе неисчислимых преступников и преступниц возникает некоторое оживление когда появляется прокурор с двумя помощниками проходит к столу и раскладывает перед собою бумаги чуть погодя Снова оживление входит защита. Мистер Брэхам и его помощники мистер Квигль и мистер О'Киф. Всем, кто присутствует в зале суда, известен мистер Брэхам, прославленный адвокат по уголовным делам. И, проходя к своему месту и раскланиваясь с приятелями юристами, он сознает, что на него направлены все взгляды. Он высок, худощав, У него широкие плечи и большая голова. Вьющиеся каштановые волосы падают сзади на воротник. У мистера Брэхэма привычка встряхивать ими. Принято думать, что так встряхивает гривый лев. Мистер Брехам чисто выбрит. У него крупный рот и небольшие темные, слишком близко посаженные глаза. На нем безупречный коричневый сюртук с распустившейся розой в петлице и светлые панталоны. На груди сверкает бриллиант, а когда он садится на свое место и снимает перчатки, все видят на левой очень белой руке массивный перстень с печатью. Усевшись мистер Брэхом, неторопливо обводит взглядом зал. Говорит что-то одному из своих помощников, достает из кармана ножек с рукояткой из слоновой кости и, медленно покачиваясь на стуле, начинает подрезать ногти. Еще через минуту из двери в глубине выходит судья О. Шонеси и опускается в кресло. Это джентльмен в черном, со слегка вьющимися рыжеватыми волосами, с лицом круглым, красным и довольно благодушным. Он скорее смекалист, нежели умен, и вид у него весьма самодовольный. Карьера судьи О. Шонеси. Ничем не примечательно. Высокий рот его ведет начало от ирландских королей, и он первым вступил на престол, ибо королевства и престол их, город Нью-Йорк. Так низко пал сей род, что будущий властитель начал свою карьеру просто-напросто уличным мальчишкой в этом городе. Но он, как всякий ирландец, был смышлен, притом честолюбив, быстро овладел искусством чистильщика сапог и продавца газет а там и рассыльного в адвокатской конторе. Нахватался кое-каких знаний, достаточных для службы в полицейском суде, добился звания адвоката, и вот он уже молодой, но подающий надежды политический деятель. Он входит в законодательное собрание штата и, наконец, его избирают одним из вершителей правосудия. Каковому он сейчас и оказывает честь, занимая председательское место в суде. В нашей демократической стране он вынужден скрывать свое королевское достоинство под внешностью простолюдина. Судья Ошануси никогда не занимал доходного места и не получал большого жалования, но он благоразумно откладывал деньги, ибо всегда был убежден, что только независимый судья может быть беспристрастным, и принадлежащие ему дома и земли оцениваются в 300, а то и 400 тысяч долларов. Не при его лесодействии построено и обставлено само здание суда. И разве не знает его честь, что вот эта самая плевательница, которой он пользуется, обошлась городу Нью-Йорку равнехонько в тысячу долларов? Едва судья опустился в свое кресло, началось заседание. С резким ирландским акцентом было объявлено о слушании очередного дела и шерифу велено было ввести обвиняемую. В зале наступила глубокая тишина, когда вошла Лора, опираясь на руку конвоира, который провел ее к месту рядом с защитником. За нею следовали мать и брат. Им было указано сесть поблизости. Лора была очень бледна, но от этого огромные глаза блестели еще ярче и выразительное лицо, казалось трогательно-печальным. На ней было простое черное платье, чрезвычайно изящное, без всяких украшений. Тонкая кружевная шаль, наполовину закрывая лицо, не столько скрывала, сколько оттеняла ее красоту. И в светскую гостиную нельзя было войти с большим самообладанием, в церковь с более гордым смирением. В лице и манера Лоры Никто не заметил бы ни смущения, ни вызова, и, садясь на свое место, оно было на виду, и за малейшим ее движением могла неотступно следить добрая половина всех присутствующих, она так и не подняла глаз. Ропот восхищения пронесся по залу. Карандаши репортеров забегали по бумаге. Мистер Брэхэм, словно в знак одобрения, снова обвел взглядом зал. Когда Лора, наконец, чуть подняла ресницы, она увидела неподалеку Филиппа и Гарри, но ничем не показала, что узнает их.